Баранина с айвой. Для этого блюда баранина все-таки нужна молодая. Пусть не ягненок, но точно не старый баран. Мясо нужно нарезать кусочками, отварить до готовности, конечно, снять пену. Я варю, добавив в бульон луковицу целиком. Отдельно на сковороде обжарить лук до золотистой корочки и добавить нарезанную тонкими ломтиками айву. Тушить до готовности под крышкой, Подлив бульон, в котором варилась баранина, в конце добавить сахар. Переложить отварную баранину в казан или кастрюлю с толстыми стенками, добавить тушеную айву с луком и приправить специями, соль, молотая корица. По необходимости долить бульон, потушить минут пять и добавить мелко нарезанную кинзу. Если не хочется возиться, можно запечь баранину в духовке в форме с крышкой. Натереть баранину специями, замариновать с луком, чесноком, смесью оливкового масла и лимона. Айву нарезать крупными дольками, посыпать сахаром и добавить ее к баранине. Тушить до готовности. Подавать, выкладывая на тарелку с дольками айвы. Специи добавлять по вкусу. Точной рецептуры тут нет и быть не может. Но по опыту, на небольшую баранью ногу, на рынке я прошу ее порубить на куски для удобства, Обычно идут три крупные айвы, три луковицы среднего размера, одна вторая столовой ложки сахара, одна вторая чайной ложки корицы, соль в зависимости от предпочтений, как и кинза. И еще один вариант, тоже невероятно вкусный. Мякоть баранины порезать на небольшие кусочки и тушить до полуготовности. На отдельной сковороде обжарить до мягкости мелко нарезанный репчатый лук, переложить лук к мясу. После этого убавить огонь до минимального и залить мясо с луком белым сухим вином. Оставить тушиться до полной готовности минут 40 не меньше. Добавить в кастрюлю айву, порезанную на дольки, и дать потушиться еще минут 15. В конце посолить, поперчить и добавить зелень, кинзу, смешанную с петрушкой. Многие настаивают на том, что обжаривать лук, айву или просто готовить блюда из баранины невозможно без курдючного сала, которым полностью заменяется растительное масло. Я курдючное сало не очень люблю из-за характерного запаха и вкуса, который нравится не всем гостям, поэтому готовлю на масле. Вкус от этого, конечно, меняется, но блюдо все равно получается вкусным и ароматным. И да, не таким жирным, а можно сказать диетическим. Картошка и другой гарнир к баранине не подаются. Это самодостаточные блюдо, не требующие даже отдельных соусов. Максимум — полить образовавшейся в процессе готовки луково-айвовой подливкой. И особое наслаждение — макать хлеб в эту подливку. Если же вы любите баранину так же, как я, обязательно приготовьте суп с фрикадельками. Мороки, конечно, много, но оно того стоит. Этот суп можно подавать гостям. Когда в моем доме собираются друзья мужа, Я обязательно готовлю баранину в том или ином виде.